Глава 27 Не думала Варвара, что не успев вступить ногой на камень крепости, она опять расстанется с любимым Михаилом. Четыре атамана в крепости в тот день получили грамоту государя, в которой государь велел ехать в Москву главным атаманом. Во дворе крепости стоял уже оседланный белый дедун Гиреевский конь которого держал за узду Исаул Порошин. 21 вороной конь стоял рядом. Отборные казаки, вооруженные саблями и длинными пиками, прохаживались возле мечети. Атаманы были одного мнения. По указу государя нам надо на всем явиться. А ежели в Москве бояре приговорят сложить нам на плахи головы, то мы и сложим их как братья вместе. Все вместе думали и дело делали, вместе и помирать. Негоже ехать одному. Так решили атаманы. Казаки, однако, думали иначе. Начался спор. Ежели поедут атаманы сложить в Москве на плаху головы, нам без них быть и никак нельзя. Всем ехать не след. Тогда Татаринов, подумав, сказал. Все дерзновение и ослушание пошло от нас всех за неправды турецкие и крымские. А быть в ответе надобно одному за всех. Ехать к царю по чину мне надобно. За всех отвечу перед потомством, перед Русью и Доном. Вам же, сил не щадя, стоять в крепости Азове. Ежели снесут мне голову, то крепость берегите еще пуще. Старик Черкошенин сказал, — Ты, Мишка, рассудил умом и сердцем. Езжай один за всех. Поедешь в царском пожалованном платье, если казнит тебя царь, стало быть, казнит себя. Ну, в добрый час. — Ах, сокол мой, мой ненаглядный Мишенька! Мое стременце золотое. Господи, — загласила Варвара, услышав решение Татаринова, — загублена любовь моя навеки. Останусь оденешенько, как поблекшая травина в степи. Ах, распроклятые бояре! Из-за них не станут очи Мишкины глядеть на белый свет. Из-за них и я останусь, гореванная, на лютую свою погибель. Из-за них осиротеет тихий Дон. Ах, сокол мой, соколик Мишенька, как чуяла, как знала я и ведала, что мне не жить с тобой, отрубит голову тебе секирой палач в рубахе красной. Господи. Татаринов сказал при всех, целуя горячо Варвару, вновь оплакивавшую его, как покойника. Желанная моя! И в том тебе уже награда будет, что белый царь Руси позарится на голову мою холопью. Знать, голова моя была твоей любви достойна. Не плачь, голубонька. Возьми меня с собой, — упрашивала слезно Варвара. Умру, да рядом, Миша, Мишенька. Бабы столпились у ворот с горшками, с казанами, с привезенной рухлядью, не решаясь войти в крепость. «Прощай», — сказал Татаринов, — «поеду». «Гляди, какое войско в крепости!» «То все твоя охрана!» «Ну, гей гуляй!» На конь, путь на валуйке!» Серая шапка мелькнула над седлом, качнулась сабля, раскосые глаза сверкнули в последний раз. На берегу Донна, возле Азова крепости, сидел дед Черкашенин в кругу детворы. Он рассказывал детям о битвах с татарами, о морских походах, о славе атаманов и казаков. — Да ты б, дедушка, — сказал Стенька, сдвигая брови и хмуре лоб, — говорил бы нам подлиннее да пострашнее, охота нам испытать страху. «Страху — Страху? — удивился дед. — Ты больно озорной. Твое еще придет, земля еще не скоро угомонится. А бывало так, пошел Михаил Иванович Татаринов к Джанбек-Гирею в гости, чтоб полон освободить. Вверху чуфут кале, внизу бахчисарай. Кони Татаринова пасутся в малой роще. Послал Татаринов к хану лазутчика своего, казака Шпыню. Тот пошел средь бела дня, да не вернулся к вечеру. Татаринов послал другого казака, лазу. Пройдет трава, не шелохнется. Но и тот не возвернулся. — Эх, забота нам, — сказал Татаринов, — невыгодное дело. Всех казаков моих переведут татары. И вестей таким путем мы не добудем. И в Бахчисарай не пошарапаем, и полона не вернем. Пойду-ка я сам. — Без головы останешься, — сказали казаки. — А, не останусь. И полез Татаринов в траву. Ночью подобрался к хан-сараю, огляделся, подполз к двору, камню приник и подглядывает. Перебежал Татаринов к другому большому камню, а за камнем Татарин стоит с саблей наголо. Высокий, шапка бараньи, лохматая, руки длинные. Немного подальше другой татарин с наголо. Птиц на деревьях подсчитывает. татаринова никто не примечает. На нем тогда был кафтан серый и шапка серая, кинжал на поясе. Кинулся татарином и прирезал часового. Не пикнул гололобой. Прирезал другого. Глядит, у самого дворца ханского на перекладине качаются арканами подтянутые два казака, лоза до да шпынь. Господи, повесили их собаки. Повешенных качает ветром. Да и повесили их сапогами кверху. Глядит татаринов, казаки повешенные без голов. Их головы воткнуты на острых чистоколинах перед воротами дворцовыми. Вернулся атаман татаринов к ватаге казаков и говорит. Пошли и мы потешимся. Пошли взъяренные и не шутя потешились. Повесили на двух мечетях двух знатных беков, а татарвы побили без числа. Полона взяли много, добро поделили поровну. Вот вам, ребята, и страшное рассказал. Ты, дедушка, смело заявил Стенька, не страшное поведал нам. Про Сине море хочется знать, про страны за морями. Ты бывал в кизелбашах? Бывал. Дорог немало былью поросло. И дед слагал всякие были, о звездах, которые в туманах не найдешь, о волнах буйно-синих, которые глотают струги с людьми о кораблях турецких, которые горят, как порох. Плетет дед Черкашенин из лозы плетенки, а перед ним шумит вечно живой кормилец Дон Иванович. Посмотрит дед на него, а он будто сам рассказывает ему, что видовал. Князья киевские бывали на Дону, послы московские именитые бояри, послы персидские, турецкие купцы астраханские, казанские, многих чужеземных стран. Много есть что вспомнить и самому старику Черкашенину. Еще в 1570 году сопровождал он до Кобякова городища Новосильцева, первого посланца от грозного царя Ивана Васильевича к турецкому султану и, как возвратился Новосильцев из Царьграда, сам пожелал, чтобы до Воронежа снова провожал его атаман Михаил Черкашенин. И не счесть, в скольких боях, в походах бился с врагами Руси великий старый атаман. А Дон все течет да течет, неторопливо, величаво. Не он ли Дон грозно шумел в непогать? Славя бессмертные дела русские и призывая к отпору всем ворогам. Заглядывая в старческие полуслепые глаза старика, Стенька сказал, — Дедуся, слушать тебя всегда занятно. Ты про Ермака нам поведал, охота послушать. А казачата все сказали, — Дедуся, про Ермака расскажи. А с Ермаком Тимофеичем у Михаила Черкашенина была особая дружба. Да только перед тем, как он станет сказывать, давно это приметил Стенька, он вынет легкий персидский платок, вытрет им затуманившиеся глаза, призадумается. Сначала припомнит одно, потом другое, потом третье. И вдруг, не торопясь, станет говорить тихо и спокойно. Вот что, мои ребятушки, орлы-орлятушки. О Ермаке говорить надобно на человеку двенадцать жизней прожить, а нет так переплыть пять океанов до да двадцать морей. Таков Ермак, донской казак. — Да ну же, сказывай, поживее, — говорил Стенькая, поближе подсаживаясь к старику. — Служили мы с Ермаком царю Ивану Грозному. Ермак был родом неизвестный, но душою знаменитый. Все говорят, что родила его Дон-река. Жил Ермак на Дону немалое время. Ходили мы с ним на польского короля Стефана Батория, и дрались мы, крови не жалея, в Дубровском посаде под Могилевым ходил Ермак Тимофеевич еще Казань-город брать, а я в ту пору ходил Азов крепость добывать. В Азове вот за тем валом турецкий паша, а с ним крымский хан, показнили моего сынка-старшего Данилу. Осердившись на это, я с боем взял крепость и перебил в ней многое множество турок до да татар и прислал нам на Дон царь Иван Васильевич за наше храброе дело первую царскую грамоту. А Ермак брал Казань с царем Иваном Васильевичем. Исаулами были у Ермака Осташка, сын Лаврентьев, Гаврилка сын Иванов, Гаврилка сын Ильин. И когда велел царь Ермаку Казань город брать, Он такой ответ царю держал. Да горит свеча воску Ярова в подкопе главном на высокой бочке с порохом. Я на приступ Казани города тотчас пойду вместе с моими славными донскими казаками. А стоял Ермак Тимофеевич в правой руке с дружиной князя Владимира Андреевича за Казанкой-речкой. И когда взята была Казань, царь сказал Ермаку, «Никто не показал такой храбрости, как ты. За это ты достоин воздаяния». И хотел было царь пожаловать Ермака Тимофеевича городами, селами да большими поместьями, а Ермак ответ держал. «Нет, великий государь, не жалуй ты меня городами, селами да поместьями». Жалуй ты всех нас, донских казаков, батюшкой Тихим Доном, от вершины всей и донизу. Пожалуй ты нас всеми ближними его реками, протоками, лугами зелеными, лесами густыми дремучими. И пожаловал царь нам Тихим Доном рекой до тех мест, где и поныне живем. А как спросят у вас, по какой-де причине, и по какому де делу зоветесь вы казаками, вы молвите в ответ по дедушке Ермаку, по донскому казаку. Стеньке понравилось это, и он рассмеялся, а Черкашенин досказывал. Ходил еще Ермак Тимофеевич в Сибирь. Воевал он сибирское царство и отдал то царство в подарок царю Ивану Васильевичу. А царь, дарил ему с царского плеча богатую шубу да железный панцирь. Да не впрок пошел атаману Донскому Ермаку Тимофеевичу тот подарок царский. к дну потянул его панцирь, когда переплывал Ермак реку Иртыш. Погиб он, но слава его не сгинет во веки веков. Стенька допытывался, далек ли путь в сибирское царство. Старик молчал. Он слушал песню Дона. — А далече ли плыть, надобно, до персидского царства? — спрашивал Стенька. Дед продолжал молчать. Легкий ветерок срывался со степи, пенились волны в Дону. С Азовского моря гнало ветром кипучие валы. Трава в степи припадала к земле. Гнулись да поскрипывали ветки деревьев. Старому атаману Черкашенину казалось, что чей-то далекий из берегов артыша голос летел сюда, к стенам Азова города, отвоеванного у турок, приветствуя Тихий Дон, приветствуя славу казачью.